Рэма поняла, что ее опасения начинают оправдываться. Будь она прежней, они с Трентом стали бы очаровательной парой, но нынешней мисс Рэмси просто нечего было делать рядом с таким красавцем. Если бы раньше она сама не задумывалась над этой проблемой, выражение лица Тома точно натолкнуло бы ее на подобную мысль. Приятель Трента был откровенно шокирован. Его худое лицо вытянулось, а рот раскрылся от изумления. Ранее даже стало немного жаль несчастного парня. Должно быть, Трент говорил о ней как о раскованной женщине, а вошедшая никак не вписывалась в образ, созданный его воображением. Том, познакомься, это Энна. Энна, представляю тебе Тома Тенди. Здравствуйте, Том, сказала она, протягивая руку. Рена еще не осмелилась делать маникюр, но решила отрастить ногти. Если Тренд брал ее за руки и целовал их, она сразу же начинала мечтать о том дне, когда кожа вновь станет нежной и мягкой. Том едва ответил на рукопожатие. Прошу вас, садитесь. Тренд, я вижу, уже предложил вам выпить. Вряд ли Трент осознавал, в каком неловком положении оказался его друг. Да и не с тоже. Пытаясь разрядить обстановку, девушка старательно выполняла роль гостеприимной хозяйки, надеясь, что гость расслабится и почувствует себя более свободно. Она ожидала, что молодой человек скажет наконец что-то вроде «Она еще красивее, чем ты описывал, или теперь я понимаю, что заставила тебя отсиживаться в этом захолустье". хитрый ты лис!» Вместо этого Том продолжал молча пялиться на Рену. И отнюдь не потому, что узнал в ней знаменитую модель Скорее он потерял дар речи, видя, насколько отличается Эна от бывших подружек Трента Гэмблина. «Может быть, вам налить еще пива? «Нет-нет, спасибо», — ответил Том, пытаясь принять удобное положение на маленьком антикварном диванчике. «Мебель викторианской эпохи, Не предназначалась для того, чтобы на ней могли расслабиться профессиональные футболисты. Спина Тома утопала в мягких подушках, зато его согнутые колени оказались где-то на уровне груди. Если бы Рена могла позволить себе пошутить, она бы непременно отметила, насколько нелепо смотрелся тренд с Томом в маленькой уютной гостиной, как великаны в кукольном домике. «Дорогая, хочешь пивка?» — поинтересовался Трент, усаживая ее рядом с собой на двухместном диванчике. «Ты же знаешь, что я терпеть не могу эту гадость. Впрочем, я все же сделаю пару глотков из твоей банки. На улице так жарко, что во рту пересохло». Она глотнула холодного пива, и Трент улыбнулся. Затем он посмотрел на Тома, ожидая, очевидно, от него каких-то слов одобрения. Том по-прежнему сидел, как истукан, и не сводил с них глаз. «Том, вы пообедаете с нами?» Нарушая неловкую паузу, спросила Рена. «Нет», — прохрепел он в ответ, затем смущенно откашлялся и объяснил. Я, «Я должен вернуться в город, У меня, у меня свидание». «На самом деле...» Том приехал в Галвисон с единственным намерением увезти Трента в Хьюстон. Он решил, что его друг слишком долго жил отшельником. Через пару дней они уедут на сборы. А до этого Том собирался хорошенько поразвлечься и надеялся, что Трент его поддержит. В результате Тома постигло двойное разочарование. Мало того, что его друг не испытывал ни малейшего желания покуролесить,